Глава 18 «Где гарантии, что моя семья не пострадает?» — спросил я у баклажанистого инквизитора. «Только мое слово», — ответил он, — «меня это не устраивает». «Твое слово ничего не стоит», — сказал я и замахнулся, чтобы все-таки сбить шляпы с ненавистных инквизиторов, а может и не только шляпы. Инквизитор не дрогнул, и это остановило меня. — Тебе придется поверить мне на слово. Голос Инквизитора звучал спокойно и уверенно. Я оглянулся на богов, ища их поддержки, но они просто наблюдали, ждали, чем все закончится. В их глазах было только любопытство у всех, включая Уми Ноками, Китсуне, и Баканако. Одно только любопытство. Им было интересно, чем все закончится. Ну что ж, спасибо, что хоть не дали добить меня, пока я был в отрубоне после гибели моего дракона. Я понимал, что остался один на один со своей бедой, и решение принять должен сам, без подсказок и советов. Это моя зона ответственности. И... и я в третий раз замахнулся мечом, чтобы сбить шляпы, но сразу же опустил меч. «Освобождайте моих родственников и слуг!» — приказал я, чувствуя себя проигравшим. И у меня было ощущение, что проигравшим я чувствовал бы себя в любом случае. Вот как я попал в эту вилку, а? Все же было нормально». Баклажанистый инквизитор слегка повернул голову в сторону одного из своих помощников. Тот кивнул и вышел с полигона. «Твои родственники, Кеншин Такеда, будут доставлены домой. Что касается тебя, молодой человек, так как у тебя больше нет духа покровителя...» И тут я заржал. Баклажанистый насторожился, и я почувствовал... «Его растерянность?» Отсмеявшись, я спросил. «Неужели ты считаешь, что действительно лишил меня духа покровителя?» «Ты убил Боню. Моего Боню. Духа, которого создал я, но никак не духа покровителя. К тому же у меня есть дары от Умино Ками, и Баканеко». «Эти не в счет. Тут проникновения еще практически нет. Ты ими еще не пользовался». В голосе инквизитора просквозила неуверенность. «Если ты рассчитываешь...» Глядя в упор на инквизитора, я спросил в наушник. «Ребята, как у вас дела?» «Нас атакуют», — коротко ответила Кира. Образ дракона исчез, и нас сразу же атаковали. «Итакео внезапно потерял сознание. Я никак не могу привести его в себя», — пожаловалась Оки. «Солнышко...» «Убили Боню», — сообщил я грустную новость. «Я сразу решил не называть имен и не давать никаких подсказок. Понятно, что Инквизиция вычислит всех, кто мне помогал, но облегчать жизнь их ищейкам я не собирался». «Поняла», — тут же отозвалась Оки. — «как жалко. Бедный Боня. Но я знаю, что нужно делать в таких случаях. Меня дома учили». Вот и пригодилось то, что оки готовили быть инструментом. Ее научили всему, что помогло бы выжить роду, а потеря духа, как я уже понял, очень болезненный момент. — Хорошо, солнышко, действуй, — ответил я, а потом поднял меч и шагнул к инквизитору. — Ты обманул меня. Атака на моих друзей, пытающихся освободить мою семью, продолжается. — Подожди немного, — — скинул руки инквизитор. — Атакующие пока не получили приказ от нас. Он еще не дошел. Они еще не успели. — почему вы медлите? — усмехнулся я. — У вас что, телефонов нет? — Короче, вы меня достали своим враньем. Я убрал меч и достал автомат. Я не буду срубать шляпы. Я убью нахер. — Нас нельзя убивать! — заверещал помощник баклажанистого. Мы служим самому времени. И что? Я пожал плечами, взял ружье на изготовку и прицелился в баклажанистого. Что-то происходит? Схлипнула соу Юри. Опиши, что видишь, попросил я, поглаживая спусковой крючок. Баклажанистый был у меня на прицеле, и стоило мне выстрелить, уйти от самонаводящейся пули с магнитным захватом ему не удастся. Видимо, он это чувствовал, потому что стоял, не шевелился. «Они идут к нам с белым флагом!» В голосе Сау Юри было удивление. «Рассказывай мне все, что происходит!» Попросил я, потому что ждал подлости. От тех, кто подло убивает драконов, всегда нужно ждать подлости. Не сводя глаз с инквизитора, я все время вслушивался в звуки, доносящиеся в наушники. Я слушался у Юрий и остальных друзей и волновался, что Акай Акума пока не подал голоса. Он ни разу не отозвался, и друзья в последнем разговоре ни разу не назвали его по имени. Ни его, ни Кашиноху. Как будто их там и не было. Из всех присутствующих понимал, с кем я разговариваю, только повелитель драконов. Он пользовался гарнитурой. Ну еще Кицуны с баканека Дашиджо. Они видели гарнитуру. Остальные ничего не знали про еще одного моего духа, и посматривали на меня с интересом. О чем думали инквизиторы, я не знал, но они стояли уверенные и спокойные. Оба, как будто я не держал на мушке их главаря, как будто они прекрасно контролируют ситуацию, и посоветоваться мне было не с кем. Что там? Поторопил я замолчавшую Сау-Юри. — Нам предлагают сдаться, — ответила моя одноклассница и спросила, что нам делать. — Что они говорят? — спросил я. — Говорят, что отпустят нас. Неуверенно ответила Сау-Юри. — Кто ведет переговоры? — спросил я, чтобы разговаривать напрямую с ним. — Акиро. — схлипнула Сау-Юри. — Я боюсь. — Как Акира? воскликнул я, забыв, что решил не называть имен. «Самурай с Кашинохой ушли к твоим за барьер. Они сейчас внутри». хо ох какая кума, что ты затеял узкоглазый ты, черт? Вечно ты не договариваешь. В результате я не знаю, как мне действовать». Самурай словно услышал мои мысли, бросил коротко. «Тяни время». «Понял, принял», — ответил я и спросил, — называя друга по имени. Все равно я его уже засветил. А Кира, какие они выдвинули требования? Хотят, чтобы мы полностью сдались властям и отдали оружие. Взамен с нас снимут все обвинения о нападении на частную собственность и после составления протокола отправят по домам». Я усмехнулся и ответил. «Шли их нахер. Я был знаком с полицейской системой и не доверял им ни на грош». «Вы грязно играете, господа инквизиторы», — заявил я баклажанистому. «Я не допущу, чтобы мои люди попали в полицию». «Они пользуются неизвестным оружием», — ответил баклажанистый. «Естественно, власти заинтересовались». Я усмехнулся. «Еще бы, им не заинтересоваться!» «Если мои люди будут захвачены», — нагло ответил я, — «ружья сразу же самоликвидируются». «Я блефовал». Я не знал, смогу ли сам уничтожить своих духов. С другой стороны, раз их можно убить, то, наверное, и я смогу. Но точно не позволю изучать их. Это мои духи, и плевать я хотел на всех. Ни гарнитур, ни автоматов, ни других моих духов Инквизиция не получит, и опытов над ними проводить не будет. И я отправил приказ всем своим духам немедленно взорваться, как только попадут в чужие руки. Этот приказ отнял много сил, а групповое самоуничтожение я, скорее всего, не переживу. Но, тем не менее, я не позволю. Мои духи — мое дело, и я защищу их, даже ценой своей жизни, но ну, или погибнем вместе». Инквизитор чуть-чуть наклонился ко второму своему помощнику. Вроде бы он ничего не сказал, но тот качнул шляпой и вслед за первым покинул полигон. Мне очень хотелось присесть. Гибель бони и приказ всем духам отнял у меня много сил, но я не мог показать инквизитору свою слабость. А «Акира, как у вас там?» — спросил я. «Вернулись на позиции», — ответил он. — Держитесь, — сказал я, — и информируйте обо всем, что у вас происходит. Акира подтвердил прием, и я снова сконцентрировался на Инквизиторе. Инквизитор стоял и молча смотрел на меня. Как же меня раздражала его шляпа. Но я не хотел рисковать своими родственниками. Если был хоть малейший шанс вытащить их, я его не упущу. Эх, мне бы сейчас... Свежего воздуха, чистой воды хотя бы глоточек. Сам собой вспомнился ушу танец повелителя драконов. Уминуками, словно услышал мои мысли, шагнул ко мне. «Брат», — сказал он негромко, — «если хочешь что-то делать, то делай это сейчас». Я обернулся на богов и понял. Они начинают скучать. Пауза затягивалась. «Но блин!» Рисковать моими людьми ради веселья тех, кто не пошевелился, чтобы помочь мне на полигоне? Ну уж нет. Моя первоочередная задача — освободить моих родственников, а не развлекать этих клоунов. И тут произошло неожиданное. Девчонки закричали в ужасе. — Что у вас? — тоже закричал я. — К нам приближается монстр. Уже выла Сау-Юри. — Как страшно! Причитала Оки. «Твой мать!» — ругалась Хатару, но голос ее звучал по-настоящему испуганно. «Ах ты, сука!» — рявкнул я инквизитору и, больше не думая, нажал на спусковой крючок. Время словно сжалось. Как в замедленном кино я видел, вот пуля вылетает из ствола. Воздух перед ней спрессован, а позади завихряется». Баклажанистый инквизитор медленно поднимает руки в защитном жесте. Пытается отклониться, но пуля меняет траекторию. Через целую вечность пуля достает инквизитора, пробивает ему грудь. Инквизитор вскидывает руки и начинает заваливаться на спину. И только тогда из дырки от пули вылетают несколько капель крови. Красный, как у всех нормальных людей. В следующий момент инквизитор падает на землю, и меня догоняет грохот от выстрела, а также полный ужаса крик господина директора и наполовину испуганные, наполовину восхищенные возгласы богов. «Капец, котенку, срать не будет!» — говорю я с ужасом, глядя на упавшее тело. Одно дело, когда я убил Кирина Кайбицу, Он угрожал Миха. И вообще там все произошло в горячке боя. А тут баклажанистый просто стоял. Я его убил. Просто пришлепнул из автомата, и все. Как таракана. Но знаете что? Я не жалел об этом. Еще бы и остальных прихлопнуть, чтобы не портили жизнь нормальным людям. Разобравшись с инквизитором, я повернулся к сразу расступившимся с почтительным поклоном богам. Кто-нибудь сможет отправить меня к моим друзьям? Нет, господин, поклонились мне боги. Из наушника по-прежнему доносились крики девчонок, мат парней и автоматной очереди. А я от бессилия и невозможности помочь им скрипел зубами. И тут мой взгляд упал на кошка-девочку. Блин, она же дух Миха! Вот ведь я тупой! Я же давно уже мог попросить ее о помощи. Но лучше поздно, чем никогда. «Уважаемая Баканека», — поклонился я богине, — «госпожа, вы ведь знаете, где находится поместье рода Фукуда». «Знаю, конечно», — ответила она. «Вы могли бы показать дорогу?» — спросил я. «Я обещала помогать вам, господин», — обреченно ответила богиня. Я дала слово богине и не могу нарушить его. Поэтому да, я покажу, где поместье рода Фукуда, чего бы мне это ни стоило. Ес! Yes! Осталось только решить, как туда добраться. Было два варианта — отправиться на машине, которая дожидалась меня у входа, или найти другой способ перемещения побыстрее. Был бы Боня, вообще вопросов бы не было. Но бони не было. Зато рядом со мной было много богов. «Уважаемые!» — обратился я. «Но боги тут же отступили, даже не дослушав меня». Отступили. Однако не ушли. Словно представление еще не закончилось. И от неожиданности замолчал. В установившейся тишине были слышны причитания господина директора. «Что же теперь будет?» Кто теперь защитит нас? — Брат, — обратился я к повелителю драконов, как к самому адекватному из присутствующих здесь. — Если вы про то, чтобы доставить вас к вашим друзьям, то нет. — Извините, — поспешил ответить уме -ноками. Но ведь драконы... — начал было я. — Нет, — прервал меня повелитель драконов. — К сожалению, нет. — Почему? — спросил я до меня медленно доходило и обреченность в голосе баканека и причитание директора и то как от меня отступили боги словно опрокаженные ты убил инквизитора пожал плечами у минуками то ли никто никогда в этом мире никого не убивал начал злиться я ты убил никого-нибудь?» нибудь а инквизитора терпеливо объяснил мне бог и что Я все еще не понимал. «Они служат времени», — ответил он и добавил. «Ты проклят. Никто не захочет тебе помогать. А она...» Я показал на кошка-девочку. Она дала слово, поэтому вынуждена. Мне жаль ее. Наказание будет в любом случае. Кошка-девочка стояла несчастная, но решительно сжимала кулачки Мне ее даже жалко стало. Черт, что за подстава? Откуда я знал, что этих упырей нельзя трогать? Хотя, с другой стороны... А почему нет? Но служат они времени, и что? Что вообще это значит, черт побери? Но разгадывать местные загадки именно времени у меня и не было. Того самого времени, которому служат упыри, и с этим нужно было что-то делать, не могут боги помочь. Но и не надо... Что, я без них не справлюсь, что ли? Я привык решать свои проблемы самостоятельно. Да, на машине долго добираться, но и кроме машины есть способы. Я сел прямо где стоял. Мне нужно было создать такой дух, который как можно быстрее перенес бы меня к моим. Ибо конека я не буду трогать. Если они так все волнуются, то и хрен с ними. Сам справлюсь а подвергать опасности кошка-девочку — не для меня это. Принципы у меня другие. Поэтому, прежде чем закрыть глаза, я сжег за собой мост. баканека я освобождаю тебя от данного тобой слова», — сказал я и тут же обругал себя. «Эти игры в благородство до добра не доведут». «С другой стороны, баканека дух Михо». Поэтому подумав немного, я добавил обрадовавшейся кошка девочки Баканека, дух, который я тебе подарил, поможет Михо дышать и наполнит ее силой. На самом деле я не знал, сможет ли Михо дышать через духовную маску, но мне очень хотелось, чтобы смогла. Возможно, поэтому пушистая маска с кислородным баком отозвалась теплом на мои слова, а может, приняла приказ к исполнению что тоже норм. Баконеков вся засветилась радостью и исчезла. Ну что ж, будем надеяться, что хотя бы тут все получится, и Михо выздоровеет. Теперь нужно было позаботиться о том, чтобы побыстрее переместиться к поместью Фукуда, где сейчас идет бой. Я не знал, смогу ли помочь. Я вообще не думал об этом. Я должен справиться и все. Других вариантов не было, а потому... Я закрыл глаза. Придумывать сразу огромного дракона я не стал. Много времени и сил уйдет на это. А вот придумать портал, который перенесет меня туда, куда мне нужно, это легче. По поводу координат я решил не париться. У Акира есть компас, а у девочек их заколки. Буду ориентироваться на них. Это ведь мои духи, и у меня с ними есть духовная связь. Вот пусть она и станет тем клубочком, той ниточкой, что приведет меня к монстру, который атакует сейчас моих друзей. Боги по-прежнему не расходились и не вмешивались, и это меня нервировало. Хотя они и не требовали, чтобы я немедленно исполнил обещания и одарил их духами. И на том спасибо. Если реакция господина директора была мне понятна, на территории его полигона убили важное лицо... И у господина директора теперь будут неприятности. Реакция Шиджо, который успокаивал господина директора, тоже понятно. Он тут работает. И если институт закроют, его детям придется несладко. То вот реакция богов мне была непонятна. Вот чего уставились? Чего они ждут? И ведь никто не ушел, кроме баканека но с ней понятно она пошла спасать свою подопечную а если бы не миха ушла бы кошка девочка что то подсказывало мне что нет когда передо мной на земле появился черный круг боги придвинулись поближе как будто захотели заглянуть в него что интересно они там надеялись увидеть вскоре портал был готов его чернильное нутро манило и пугало. Прыгать предстояло в полную неизвестность, но я верил, он приведет меня туда, куда надо. Я дал вновь созданному духу имя Портал и дополнил свойством сворачиваться и перемещаться вслед за мной. Не хотелось, чтобы дух оставался один. Но и само собой он должен самоуничтожиться, если вдруг попадет в чужие руки. «А что? Давать инквизиторам в руки возможность препарировать моих духов? Да ну нах!» «Эх, жаль, что я убил только одного инквизитора. Надо бы всех!» Я вдохнул, выдохнул и сказал в наушник, «Ребята, я иду к вам». А потом, бросив взгляд на богов, шагнул в черноту портала.